Глава 27. Фрамская мясорубка. Кто бы сомневался, что уругвайцы выведут в море всю эскадру. Надо отдать им должное, силы вторжения составили новейшие корабли. Ни одного старичка, которые перешли в категорию кораблей береговой обороны. Внушительное зрелище. Три эскадренных броненосца, два броненосных, три первого, четыре второго рангов и столько же минных крейсеров. Ну и в довершении десяток миноносцев. Атаковали же их один эскадренный броненосец, броненосный, по два первого и второго рангов, пара минных крейсеров при пяти миноносцах. Отдельной группой и значительно в стороне двигался отряд «Бориса». В его состав, помимо эсминца, четырех миноносцев и девяти катеров, входил еще и угольщик. Это судно было всего лишь прикомандировано к ним за отдельную, так сказать, плату. Его полностью избавили от груза и отскоблили от грязи открытые трюмы. Высота у них изрядная, так что оказавшимся внутри пленникам деться будет некуда. «Ну а что прикажете делать?» Бросать людей на произвол судьбы в море? Во-первых, это не по-божески, а во-вторых, нерационально. Борис был уверен в победе, а значит, пленных, даже по самым скромным прикидкам, наберется порядка двух тысяч человек. Им, конечно, будет тесновато, но тут уж ничего не поделаешь. Экипаж «Парагвайский» в качестве охраны и спасательной команды два взвода морской пехоты – Преимущество уругвайской эскадры настолько велико, что иначе как подавляющим его не назвать. И адмирал де Ромальо прекрасно отдавал себе в этом отчет. Как понимал и то, что де Карильо все же имеет шансы не только подпортить ему кровь, но и победить. Горский прекрасно понял задумку Измайлова, поэтому сделал все возможное, дабы уругвайцы доподлинно узнали о том, что парагвайцы собираются делать ставку на маневр «Кроссинг на Т». И именно по этой причине к Фраму прибыли только самые быстроходные корабли их эскадры. Ничего удивительного в том, что Дарамальо отнесся к подобным известиям со всей серьезностью и решил противодействовать этому всеми доступными способами. В частности, он разделил свои силы на два отряда, каждый из которых был сильнее парагвайцев, а затем развел обе части далеко в стороны, намереваясь зажать противников клещи. Если тот выскользнет из ловушки, уругвайцы не больно-то и потеряют. Даже выстроившись в две кильваторные колонны, они не смогут задействовать всю свою артиллерийскую мощь. И при условии равной скорости, благодаря малым силам, Докорильо получит преимущество в маневренности. А как следствие, даже не имея возможности использовать прием кроссинг на Т, станет сам задавать выгодный ему рисунок боя. Сражение разворачивалось как пописанному. При этом обе стороны пребывали в уверенности, что задуманное ими воплощается в полной мере. Уругвайцы сжимали клещи, парагвайцы ускорились, чтобы обойти голову отряда, возглавляемого непосредственно адмиралом де Ромальо. Но тот и не думал им позволять этого, из-за чего они шли буквально ноздря в ноздрю. Одновременно с этим второй отряд сближался с противником, чтобы наконец обрушить на него свой огонь. «Боря, а нас-то уважают!» — хмыкнул Рыченков, указывая рукой на приближающегося противника. «И впрямь уважают. В их сторону выдвинулись два минных крейсера, ну или все же эсминца, и пять миноносцев. Отчего-то уругвайский адмирал решил, что этого будет достаточно. Странные они какие-то. Неужели до них еще не дошли сведения о том, что мы расправились с отрядом у Транкероса?» — удивился Измайлов. «Смеешься? За три недели-то?» «Конечно, знают. Но тут дело в том, что все лучшие части, корабли и экипажи находятся в составе эскадры вторжения. То есть там, в тылу, мы разделали неумех, а вот тут против нас выйдут настоящие морские волки». «Думаешь, разница велика?» «Для них — да, для нас — нет. Тем более после того, как ты настоял на смене камуфляжа». Минус процентов к рассеиванию снарядов, это я тебе скажу серьезно, тем более с учетом подготовки наших наводчиков. Опять меня поставишь к пушке? С прищером поинтересовался Борис. Если припечет, то поставлю, даже не сомневайся. А пока пусть волчата потреплют добычу, не все же офицеру за них отдуваться. Согласен. А раз так, то готовься командовать стрельбой. «Слушаюсь», — бросив руку к козырьку, лихо произнес Измайлов. Рыченков решил не усложнять жизнь как преследователям, так и себе. Поэтому приказал угольщику с катерами отойти в сторону, а сам с миноносцами пошел на сближение. «Тут ведь какое дело? Начнешь выверять и вести бой на выгодной тебе дистанции, а в результате отдалишься от основных сил. Что не говори, а главная их цель — не вот этот отряд». Он скорее досадное недоразумение на пути к основной. «Пора, Боря», — буднично произнес Рыченков и тут же скомандовал. «Право на борт!» «Есть право на борт», — отозвался рулевой. «На дальномере дистанция до головного эсминца. Это уже Борис». «4800!» — тут же последовал доклад матроса. Борис снял телефонную трубку и несколько раз провернул ручку индуктора. Послышался доклад в трубке. Второй к бою готов. Третий к бою готов. Четвертый к бою готов. Орудие лево 30. Наводить по головному эсминцу осколочным, отдал команду Измайлов 4700 действуя по инструкции, вновь выкрикнул данный дальномерщик Прицел 47. Упреждение треть корпуса. Первый огонь! и тут же рявкнуло орудие, отправляя в противника горячий гостиниц. Измайлов выждал три секунды и скомандовал второму, потом третьему и четвертому. Как уже говорилось, Борис предпочитал не делать ставку на залповый огонь, отдавая предпочтение индивидуальной подготовке и стрельбе в разбежку. Это упрощало наводчикам их работу и в значительной мере повышало результативность. Первые выстрелы явственно указали на то, что цель взята под накрытие, но попаданий добиться так и не получилось. Разве только засыпать палубу осколками. Взрыватели штатно срабатывали от удара о воду, борта у эсминцев невысокие, так что кому-то мало не покажется. И в подтверждение этого Борис рассмотрел, как один из матросов споткнулся и повалился на палубу, где и затих. Повторные выстрелы расставили все по своим местам. Сначала два попадания, потом еще одно, и сразу три. Орудия стреляли как метроном, посылая снаряды с равными промежутками. При этом поток снарядов в направлении противника стал практически непрерывным. «4600!» – продолжал выкрикивать данный дальномерщик. «Вообще-то на корме и баке имеются и свои дальномерные посты, но приборы там не такие громоздкие, как на центральном, и выдают большую погрешность». Их очередь наступит, если центральный пост выведут из строя или перебьют телефонный кабель Борис и не думал вмешиваться в работу комендоров, которые четко уловили ритм и вели цель самостоятельно, внося необходимые поправки Но случиться может все, что угодно Корабль противника ведь не стационарная мишень Им управляют грамотные офицеры, которые непременно начнут маневрировать так же, как и Рыченков, который систематически менял курс, уводя корабль в сторону, избивая неприятелю пристрелку. И вот тут наводчикам могут потребоваться точные данные. Противник не отмалчивался и также посылал в Новика снаряды, но пока не сумел добиться ни одного попадания. Пару раз снаряды плюхались рядом с бортом, имея нечувствительные взрыватели и, возможно, смогли бы доставить неприятности, ну или при более настильной траектории добраться до борта под водой. Но ничего подобного. «Право на борт, право, еще, вот так, руль прямо!» Все время оценивая обстановку, отдавал команда Рыченков, ведя эсминец сквозь огонь противника. При этом, несмотря на маневрирование, он всячески старался выдерживать примерно одну и ту же дистанцию, что у него неплохо получалось. Наконец, получив с десяток попаданий, головной эсминец загорелся, его заволокло дымом. Второй выдвинулся вперед, прикрывая товарища. «Задробить стрельбу!» — вновь вооружившись телефоном, приказал Борис. «Наводить по второму эсминцу!» «4500!» — как заведенный выкрикнул дальномерщик. «Прицел 45! Упреждение четверть корпуса! Первый! Огонь!» И вновь орудия заработали в разбежку, обрушив на противника каскад снарядов. «Только на этот раз попадание случилось сразу, а там пошло чаще и гуще». «Маловат калибр. К такому выводу пришел Борис, вглядываясь в результаты стрельбы. Конечно, на этом эсминце более серьезную артиллерию не разместить, но нужно что-то решать. Более серьезные стволы наделали бы куда больших бед, если он правильно помнит. В книге Валентина Пикуля, которую он читал в юношестве, упоминались 100 миллиметровые орудия. М да. Нужно увеличивать водоизмещение, иного выхода нет. Вскоре запылал и второй эсминец, начав отворачивать в сторону и выставив дымы. Быстро же перенимают полезные нововведения. Вот и эта тактика нашла свое воплощение во многих флотах. Хорошо, хоть с завесой получается далеко не у всех. Тут ведь недостаточно просто активировать дымовую шашку. Со специальными снарядами все куда сложнее. Как результат, русские потеряли уругвайцев из виду. Причем получилось настолько удачно, что белесая стена скрыла и первый эсминец, вышедший из боя раньше. Впрочем, это не имело значения. Главного Рыченкову добиться удалось. Он вывел из боя два эсминца, представляющих определенную угрозу. Дарамальо следовало бы отправить против отряда Измайлова все четыре минных крейсера. Тогда, возможно, у них что-то и получилось бы. Правда, преимущество Новика в ходе не позволило бы им его зажать, но с пары кораблей выходить на него и вовсе безнадежно. Потеряв из виду противников, Рыченков оценил обстановку у своих миноносцев. Несмотря на численное превосходство противника, они давили и навязывали свой рисунок боя. Два уругвайских кораблика, охваченных пожарами, уже отвалили в сторону, выйдя из схватки, чтобы залезать раны. «Необходимости вмешиваться в драку никакой. Пора заняться главной задачей». «Сигнальщик, передай по отряду! Сопровождаю катера! Бой вести самостоятельно! Головным страшный!» Миноносцем командовал опытный командир, Мичман Привалов. По возрасту он старше Роченкова, хотя и не имеет за плечами такого багажа. «Образования уже вполне хватает, чтобы выдержать экзамены на лейтенанта». Но в существующих реалиях не дворянин подняться выше Мичмана не мог. Исключение составляли полные георгиевские кавалеры, которые могли иметь чин лейтенанта военного времени. К примеру, Рученкова пришлось наделять личным дворянством. Но тут все просто. Свою весомую роль сказала то, что у него был полный бант. Ну и ходатайство боярина Голубицкого, конечно же. Зато теперь он являлся полноценным лейтенантом с перспективами роста. Глядишь, еще и экзамены на Ковторанга выдержать сможет. Выполняя приказ с Новика, катера оторвались от угольщика и направились на сближение со своим лидером. Транспорту сейчас ничего не угрожало. Миноносцы основательно сковали легкие силы, находящиеся поблизости. Подготовка комендоров на них ничем не уступит артиллеристам на Новике. Да и на самом сухогрузе в настоящий момент находится батарея полевых орудий с подготовленной обслугой. Второй основной отряд уругвайцев наконец приблизился к противнику настолько, чтобы открыть огонь. Им сейчас явно не до схватки легких сил, развернувшихся где-то в стороне. Эскадренный броненосец, броненосный крейсер, один крейсер первого ранга и два второго. Весьма грозная сила, равная, а то и превосходящая эскадру «Де Карилио. Прикрывали их эсминец и три миноносца. Новик насел на эсминец противника с расстояния в 6000. тысяч. Несмотря на то, что он начал засыпать его каскадом снарядов, попадания случались редко. Сказывалась большая дистанция и значительный разброс. Если бы не вдумчивая подготовка наводчиков и артефакты, то сомнительно, что им удалось бы добиться поражения целей. Но все складывалось не так уж и плохо. А вскоре и вовсе удалось сбить у уругвайца среднюю трубу, в результате чего тот значительно потерял в скорости. То есть фактически перестал представлять угрозу для катеров, которые пока еще держались стайкой в стороне. И, как и предполагал Измайлов, пока еще не были обнаружены. Все же персональный камуфляж – это серьезное подспорье. На этот раз командир уругвайского отряда не стал ограничиваться полумерами и направил против Новика сразу два легких крейсера – Корабли новейшей конструкции вывалились из строя и проследовали навстречу противнику, буквально засыпая его снарядами. Вот уж когда Новику пришлось вертеться, как угрю на сковороде. Здесь сказались отличная подготовка наводчиков, действенность артефактов и большой опыт Рыченкова. По эсминцу одновременно ввели огонь 12 120-мм орудий и 6 47 миллиметровых пушек крейсеров. Плотность обстрела была такой, что вода со стороны противника буквально кипела от беспрерывных всплесков снарядов. Эсминец и три миноносца бросились на перерез катерам, задействовав максимум своей артиллерии. Не отвечая на обстрел крейсеров, Рыченков приказал сосредоточить огонь именно на этом противнике. Сейчас главная катера и их атака четырех кораблей линии. Тем временем плотность обстрела новика только увеличивалась. Дошло до того, что Дорофей Тарасович был вынужден поставить дымы. Все же хорошо подготовлены уругвайские комендоры. И это, несмотря на значительную дистанцию, это, глядишь, никакого умения в купе с артефактами не хватит. Дымы скрыли русских от крейсеров и в то же время не мешали Новику вести обстрел миноносцев, причем успешный. Уже двенадцатым снарядом комендорам Бориса удалось добиться первого попадания. А там и второй, и третий. Маленькому кораблику доставалось изрядно. Взрыв на палубе Новика случился как-то уж совсем неожиданно. Вслед за ним душераздирающие крики, призывы медика, ругань унтера, поминающего мать и святую Богородицу, вместе с нерадивостью, призывающего помощь. Ну и напоминание, для чего ему дана аптечка. Вскинув бинокль, Дорофей Тарасович недовольно рыкнул. «Эсминец хожил, Боря, давай к четвертому орудию и пошли им пару-тройку пламенных в разлуку. Пока ребятки и сами справляются, а там и я огонь подкорректировать смогу». «Слушаюсь», — по-военному ответил Борис и бросился выполнять приказ. Когда он прибыл к орудию, обнаружил там палубу, залитую кровью, которую в настоящий момент окатывали из бронзбойта. Ошарашенно мнущего свои ноги матроса в изодранных брюках. Однозначно оторвало ноги, но аптечка исправила ситуацию. Другой массирует виски, из каски торчит из осколок. Не иначе, как сотрясение головного мозга. Третий дернул себя за нос, непроизвольно помяв грудь. Хотя смысла в этом из-за бронежилета никакого. Кстати, в нем имеется прореха. Серьезно прилетело, коль скоро пробило защиту. Двоих перевязывают. Изрядно досталось от одного единственного 75 миллиметрового снаряда. Вот уж чего Борис не ожидал. Наверняка ударила в скопившуюся группу. Ну и перокселиновая начинка, ясное дело. Пороху, подобное, попросту не под силу. Орудие в порядке? Поинтересовался Измайлов у унтера, командира расчета. Так точно? Хорошо, этого подлечи аптечкой, приказал фельдшеру, указав на омнущего виски матроса. «Так на нем не царапины?» – удивился тот. «Угу. Тут о таком понятии, как сотрясение мозга, и о его последствиях пока еще ни сном, ни духом. Все-то у них на мигрень списывается, имеющую весьма широкий смысл. А оно потом аукнется так, что, мама, не горюй. И не факт, что в дальнейшем артефакт сможет помочь». Далеко не все застарелые болячки ему по плечу. «Проще не доводить до крайности». Сделай, коротко подтвердил Борис свое распоряжение, подступаясь к орудию. Пристрелялся он быстро. Уже третьим выстрелом, добившись попадания, показалось бы, вышедшему из боя уругвайскому эсминцу. Несмотря на изрядное расстояние и рассеивание, он попал еще четыре раза, затратив при этом десяток снарядов. Что ни говори, а его дар оказывает существенное влияние на способность к стрельбе и в особенности это сказывается на дальних дистанциях. Результат обстрела – выведенное из строя носовое орудие и возникший пожар. Пока суд до дела, катера начали свою атаку. Миноносцы пытались ее сбить, ведя по ним огонь из всего имеющегося вооружения. Но, во-первых, они могли достать далеко не всех, а во-вторых, экипажи этих «скорлупок» тоже не собирались изображать из себя мишени – По совести, куда большую угрозу для них представляли сами атакуемые корабли. Точнее, их вспомогательный калибр из шести 150 миллиметровых орудий по каждому борту, способный выплюнуть целую тучу тяжелой картечи. Причем, благодаря унитарному заряжанию, скорострельность у них была высока. Плюсом к этому, до двух десятков малокалиберных пушек. Плотность огня такая, что дымовая завеса не имеет того решающего значения, как хотелось бы. Словом, катерам сейчас жарко. На фоне этого атака теперь уже двух миноносцев выглядит весьма бледно. Один из кораблей все же удалось вывести из строя. Снарядом ему сбило трубу, и он потерял ход. «Готово, Дрофей Тарасович!» – вернувшись на мостик, доложил Борис – «Вижу», — удовлетворенно кивнув, ответил Раченков, и тут же отдал команду. «Руль резко вправо шестьдесят». Матрос быстро отработал штурвалом. Борис почувствовал, как эсминец накренился, а палуба уходит из-под ног. А чуть погодя рядом с бортом взметнулось сразу четыре водяных столба прилетевших гостинцев. Следом еще столько же. Новик вышел из-под прикрытия дымов, и крейсера поспешили отметиться по нему». «Боря, по головному!» – коротко бросил Дорофей Тарасович, выводя эсминец практически на встречный курс. «Слушаюсь! На дальномере дистанция до головного крейсера!» «Слушаюсь!» – разворачивая прибор, отозвался матрос. Борис снял телефон и трижды провернул ручку индуктора. «Задробить стрельбу! Орудие лево 42 Цель головной крейсер! Осколочным заряжай!» «7200!» — послышался доклад дальномерщика. «Прицел 72! Упреждение треть корпуса! Первый! Огонь!» Когда рявкнуло четвертое орудие, Борис услышал отдаленный гулкий грохот, а за ним второй, третий. Катера, пустив свои торпеды, уже уходили, прикрываясь дымами. Более 40 килограммов тротива, детонирующие под бортом и вздымающие многотонные водяные столбы, достающие до клотика, не могут не произвести впечатления. И уж тем паче, если таковых случилось два кряду. И тем не менее, артиллеристы кораблей линии не потеряли присутствие духа, продолжая обстреливать удаляющегося и все так же остающегося невидимым противника. И не сказать, что их огонь был бессмысленным. Впрочем, Борису сейчас не до этого. Удовлетворенно отметив, что катера выполнили свою задачу, он сосредоточился на артиллерийской стрельбе. Раченков грамотно вел Новика, беспрерывно лавируя, избегая попаданий и выдерживая курс так, что крейсера могли одновременно задействовать не больше 4 пяти орудий на два корабля. Им бы разойтись, взять его в клещи, Но уругвайские командиры придерживались существующих тактических приемов, а они устаревали с той же скоростью, что и сами корабли. Вскоре головной крейсер, буквально засыпанный снарядами, попросту прекратил стрельбу, частью по причине больших потерь в личном составе, частью из-за разгоревшегося пожара. Носовое орудие застыло, как-то странно задрав ствол, То ли случилось прямое попадание, то ли поломка, что вовсе не редкость, с техникой и механизмами сегодняшнего уровня. Как бы то ни было, Борис поспешил перенести огонь на другой крейсер, и тому доставалось на орехи ничуть не меньше, а ввиду сократившейся дистанции, так еще и больше. Наконец настал момент, когда Рыченков решил пустить торпеды. Два сигарообразных снаряда, выглядевшие куда и привычных образцов, скользнули рыбками в воду и устремились к цели. Команда Измайлова не только потрудилась над торпедами для катеров, уменьшив их габариты и по максимуму облегчив, но и модернизировала полноразмерные образцы. При той же длине изменилась форма, став более цилиндрической». Как результат, увеличился внутренний объем и заряд взрывчатки вырос до 80 килограммов. Ну и благодаря усовершенствованию двигательной установки, по примеру, облегченных торпед, дальность хода возросла втрое, а скорость почти вдвое. Система не могла не отметить подобные изменения. По факту ведь получилось новое изделие с частичным использованием частей и механизмов от прежней самодвижущейся мины. Вообще-то, если бы не плавучий завод на Пеликане, то нечего было бы и думать об этом. Но для того и задумывалась плавмастерская. Одна из торпед прошла мимо, зато вторая ударила в правую скулу крейсера, взметнув огромный столб воды. Он полностью закрыл собой корабль, который шел под углом. Похоже, водонепроницаемые переборки не были загерметизированы или торпеда ударила в стык отсеков. Как бы то ни было, но крейсер ушел под воду в считанные секунды. Какое-то время он погружался на ровном киле, а потом просто нырнул, выдав пару гулких хлопков и ненадолго окутав паром место своей гибели. Если кто и выжил из экипажа, то лишь немногие счастливцы. Над Новиком раздался рев нескольких десятков луженных глоток, выражающих бурную радость по поводу победы. Однако ликование длилось недолго. Над палубой разнесся грозный окрик Рыченкова, щедрой рукой раздающего якоря в интимные места. Не прошло и минуты, как орудия вновь заговорили, посылая во второй крейсер один снаряд за другим. На этот раз им противостоял только один противник, и Новику не составило труда забросать его палубу снарядами. Конечно, серьезных повреждений они нанести не могли. Максимум вывести из строя орудия, повредить трапы, Наковырять небольшие пробоины в надстройках или вызвать пожар. Зато чрезмерно частые разрывы осколочных снарядов выкашивали личный состав и загоняли его в укрытие. К слову сказать, подобный номер не прошел бы с крейсером первого ранга. У них часть противоминной артиллерии укрывалась в казематах, так что она сохранила бы свою боеспособность. Уже беспрепятственно приблизившись вплотную, Новик пустил две торпеды с интервалом в 10 секунд. Целились в центр борта, защищенного выпущенными противоминными сетями. Ход корабля замедлился, и они провисли, надежно прикрыв его от подобной атаки. Благодаря более чувствительному взрывателю, первая торпеда взорвалась в сетях, снеся разом две секции. Вторая же ворвалась в брешь и рванула едва ли не в самом центре левого борта корабля. «Произвести точный пуск мин в столь благоприятных условиях не составило труда». «Вот так вот, голуба!» – удовлетворенно произнес Раченков, оглаживая подбородок, покрытый седой щетиной. «Вот так вот!» – с нескрываемым удивлением повторил Измайлов. «Что, Боря, не верится?» – хмыкнул Раченков. «Честно говоря, нет». «А чего ж тогда тащил с собой угольщик, да еще и целых два взвода морпехов приволок?» Ну, в победе я не сомневался, но вот в то, что все уже закончилось, как-то не верится. И за все время только одно попадание. Это по нам попало лишь раз. Катерам пришлось куда горше, закуривая трубку, возразил Дорофей Тарасович. Его информированность неудивительна. Борис руководил артиллеристами и бегал к пушке, лично вгоняя снаряды в разошедшегося противника. Рыченков же не только командовал эсминцем, но и держал руку на пульсе, отслеживая состояние дел всего отряда. К нему стекались доклады из миноносцев катеров и транспорта. Из докладов следовало, что оба минных крейсера, поврежденных в начале боя, добили, вогнав в них по торпеде. Такая же участь постигла два миноносца. Три были взяты на абордаж, и на их борт уже направлялась призовая команда из морпехов. Из четырех кораблей линии в строю остались два крейсера второго ранга. Имея меньшую массу, они сумели погасить скорость. Сети провисли и приняли в свои объятия пущенные в них торпеды. Те, конечно, детонировали, но номер с атакой в образовавшуюся брешь у катерников не прошел. Крейсера воспользовались их отходом и, увеличив скорость, начали уходить к основным силам. Броненосец бодро кренился на левый борт и вот-вот должен был опрокинуться. Команда уже и не думала о том, чтобы продолжать бой или бороться за живучесть корабля, а была занята только собственным спасением. Броненосный крейсер, несмотря на пробоину в борту, не просто оставался на плаву, но и сохранил ход. Правда, обстрел парагвайской эскадры он прекратил. Развернул главный калибр, заряженный картечью против жалящих его москитов только это ему не помогло. Совместная атака нескольких катеров привела к очередному попаданию, на этот раз в корму. Экипаж какое-то время еще пытался спасти корабль, но вскоре началась массовая и поспешная эвакуация. Два уругвайских миноносца из прикрытия отряда уходили в сторону основных сил. Один потерявший ход был торпедирован катером, как и эсминец, Была мысль у Измайлова взять на абордаши его, но рыченков отмахнулся от этой затеи и без того досталось на орехи. Слава Богу, обошлось без перерождений, но аптечки на катерах использовали все без остатка. При этом десяток человек оставались пусть и не смертельно, но тяжело ранены. Легкие ранения при обстреле крупной картечью не подразумеваются. Но с этим можно будет разобраться. Все же запас неиспользованных артефактов еще имеется. Четыре катера получили серьезные повреждения и нуждались в ремонте. Один пошел ко дну. Его экипаж успели спасти, так что искать парней в море не придется. Погуляли одним словом. Правда, на этом еще ничего не закончилось. «Сигнальщик, передай по отряду миноносцам и оставшимся в строю катерам сбор». «Дорофей Тарасович, снаряды расстреляны практически полностью, не больше трех десятков на орудие. Нам бы подойти к Санта-Исабель и пополнить боекомплект. Думаю, на миноносцах положение не лучше. Да и на катерах наверняка торпед уже не осталось. У нас две. Борис счел необходимым обратить внимание Старого Волка на очевидное». «Да и черт бы с ним!» — отмахнулся Рыченков. «Пока то да все, потеряем время. А до Карильо может стать жарко». «Толку от нас без боеприпасов?» «Боря, ты где свой ум растерял?» Вздернул бровь Рыченков. «Что сделает Дарамальо, как только увидит, что мы готовимся атаковать?» «Сбавит ход?» «Возьми с полки пирожок. Именно что шо сбавит, чтобы избежать торпедной атаки, и тут же получит себе на голову кроссинг на Т». «Ну а что такого?» «Да, бой еще не закончен, но фактически уже нет никаких сомнений, кто его выиграл». Бой? Если учесть потери, скорее уж какая-то мясорубка. Фрамская, ага. А ведь еще предстояла десантная операция, в которой Борис участвовать не собирался. Одно дело совершить набег на небольшой остров, где ты сам себе голова и надеешься только на собственные силы, и совсем другое вот так, являясь лишь частью большого механизма. К тому же дурного исполнения, работающего с перебоями. «Измайлову его люди дороги, так что как-нибудь без него».